Глава 13. Первый активный инструмент контекст изобилия. Уважение позволяет переходить в состояние, которое я называю изобилием. Это реальное состояние или контекст, открывающий новые возможности. Изобилие состояние свободы, независимости от чего бы то ни было, отсутствие страха потерять то, что есть, или не получить то, чего сильно желаешь. Это не безразличие и не бездействие. А желание плюс действие плюс свобода. Контекст состояния «я хочу, но не должен». Когда вы признаете за другим человеком право иметь отличную от вашей точку зрения и отказаться от соглашения, и при этом искренне хотите работать с ним, договориться, решить вопрос, помочь ему, то вы можете испытать следующие состояния. Вы искренне хотите действовать и получить результат, но не нуждаетесь ни в результате, ни в человеке и не боитесь их потерять. «Не нуждаетесь» подразумевает не стремление получить отказ, а лишь готовность к возможному отказу. Возможно, кому-то содержание этой главы может показаться необычным для бизнес-книги, но именно в этом заложен великий секрет успешной коммуникации, продаж и переговоров. Если вы находитесь в состоянии изобилия, то не зависите от других людей и от ситуации. У вас есть лишь желание решить вопрос, и вы делаете то, что считаете эффективным. Именно это состояние ощущают люди, когда общаются с вами. У одних пропадает страх, что вы манипулируете ими, стремитесь их обмануть или хитростью склонить к неудобному решению, и они продолжают оставаться с вами. Другие... Те, кто сами хотят манипулировать вами, не смогут этого сделать. И даже если люди уходят, то осознанно и с уважением к вам, и вы оставляете дверь открытой для возможного последующего общения и переговоров. Потому что у людей нет мотива вас подозревать, вы не в нужде. Обратная сторона изобилия – нужда или безысходность, как вам больше нравится. Главный критерий, что человек находится в нужде – это страх любого вида и формы. Страх потерять клиента, сделку, деньги, дружбу, любовь, покой, крышу над головой, что угодно. Как только вы хоть на секунду испугались, что клиенту не понравится то, что вы собираетесь сказать, нужда тут как тут, и вы уже не можете адекватно принимать решения и действовать. И не стоит успокаивать себя, что такое уже бывало, но люди все-таки купили у вас или остались с вами. Несомненно, вы многое сделали, но если вы были в состоянии нужды, то результат не был вашей заслугой. Это люди, судя по всему, уже были готовы принять решение. Нужда — состояние несвободы, отсутствие выбора, страх потерять то, что есть или то, чего еще нет, но очень хочется получить. Контекстом этого состояния является «я должен». У этого состояния есть два главных минуса — Во-первых, человек в состоянии нужды опасен, во-вторых, подвержен манипуляции. Ради получения результата он способен на обман, сокрытие информации, перекладывание ответственности, манипулирование или давление. Почувствовав нужду, большинство людей интуитивно стараются избегать оппонента. Другие же, имея опыт и понимая его слабость, побуждают пойти на уступки. Вот почему так не любят продавцов, большая часть из них перманентно находится в нужде. Другой критерий, что вы находитесь в состоянии нужды или вот-вот в нем окажетесь, это любая позитивная эмоция. Я говорю не о позитивном настрое, который является важнейшим залогом успеха при установлении контакта, а о позитивной эмоции на какое-либо действие или слова клиента. Давайте посмотрим, как это происходит. Вы услышали возражение, к которому основательно готовились, с которым не раз встречались и на которое у вас есть великолепные, убедительнейшие аргументы. За доли секунды вас охватила радость и уверенность, что результат у вас в кармане. Вы расслабились и попались. Здравствуй, нужда. Вы зацепились за результат, которого еще нет, который сами придумали. Ваша чрезмерная уверенность в успехе и эмоции радости подталкивают вас сразу аргументировать, вместо того, чтобы внимательно слушать, анализировать, задавать вопросы и проверять свое понимание ситуации. Ведь у вас есть шикарный аргумент, и вы уверены, что он сработает. Вы на крючке, в нужде. Я вовсе не хочу сказать, что эмоции вредны. Эмоции — это великолепно, они делают нас живыми, они раскрашивают нашу жизнь яркими красками. Они хороши, когда вы обнимаете своих близких, играете с любимой собакой, ужинаете с лучшими друзьями. Но когда вы ведете деловые переговоры, работаете с возражениями, любые эмоции вызывают естественную реакцию, отключают аналитическое мышление и подталкивают к неэффективным решениям. возражение эмоция, реакция на эмоцию в виде решения, борьба, отрицательный результат. Ни клиент, ни наши эмоции не могут навредить нам. Наша реакция на собственные эмоции — вот наш единственный враг. При встрече с возражениями, как и вообще при общении, любая ваша эмоция, будь то страх или радость, если вы ее не заметите и не обналичите, приведет вас или к отрицательному результату, или к минимальному, но вовсе не к тому, которого вы могли бы достичь. Именно изобилие помогает не поддаваться эмоциям, сохранять концентрацию на моменте, видеть и слышать главное и принимать хладнокровные, эффективные, а не реактивные решения. В фильме «Спасатель» США 2006 год режиссер Эндрю Дэвис с Кевином Костнером в главной роли тренер элитной школы спасателей говорит запаниковавшему студенту, завалившему тестовый экзамен по спасению утопающего. Единственная разница между тобой и утопающим в отношении к ситуации. Ты должен уметь сохранять спокойствие, сталкиваясь с хаосом. Понятно? Зачем спасателю спокойствие? Чтобы не утонуть вместе с утопающим. Чтобы самому не стать утопающим. Сохраняя спокойствие, вы сохраняете способность принимать взвешенные, разумные решения. Состояние изобилия поможет вам сохранять спокойствие, принимать эффективные решения и использовать на 100% все те навыки, которыми вы владеете. Конечно, ваш клиент не тонет, мы не в море, но он, так же как и утопающий, часто испытывает эмоции, страх, возмущение, раздражение, опасение, и от вас зависит, будете ли вы профессиональным спасателем или начнете тонуть вместе с ним. лишь в ваших силах изменить ситуацию. Конечно, если вы все еще хотите, чтобы человек работал с вами, покупал у вас, обслуживался в вашей компании, и не за скидку или подарок, а потому что ему ценно ваше внимание. А сейчас, прежде чем двигаться дальше, рекомендую ненадолго вернуться назад и еще раз прослушать десятую главу, так как основной инструмент состояния изобилия – это уважение. Принципы. Как это работает. Любые эмоции при общении, продаже и переговорах сталкивают вас в состоянии нужды, зависимости и несвободы. При этом ваш враг не эмоция, а реакция на нее. Ваша нужда заметна и вызывает опасения и возражения со стороны оппонента. Состояние спокойствия, свобода от ожиданий и страхов оставляет сознание холодным, а у окружающих людей вызывает доверие и позволяет продолжить эффективное общение. Уважение — инструмент изобилия. Оно помогает не впадать в эмоции, а быть сконцентрированным на текущем моменте, видеть и слышать главное и принимать эффективные решения. Правило. Как это сделать? Хотите получить результат? Не думайте о результате, не бойтесь потерпеть неудачу. Думайте и делайте только то, что нужно сейчас. Бонус для слушателей этой аудиокниги. Если вы хотите потренироваться переходить из состояния нужды в состояние изобилия, напишите на e-mail manager.jegilisobaka.gmail.com и я вышлю вам чек-лист из 30 критериев, которые помогут вам практически мгновенно определять свое состояние, а значит управлять своим отношением и влиять на результат.